Предотвращение свертывания крови при помощи ейхоена. Доктор Эрик Блок был одним из первых среди тех исследователей, кто открыл и выделил очень важное с медицинской точки зрения серосодержащее соединение. Произносится как ейхоен. Его работу поддержали и расширили ученые из Университета штата Делавер и Научно-исследовательского института в Венесуэле. Им удалось выделить несколько экстрактов чеснока, обладающих способностью предотвращать агрегацию тромбоцитов и образование кровяного сгустка. В обстановке строгой секретности доктор Блок и его коллеги определили формулу нового соединения и назвали его эй-о-ен. Впрочем, произноситься оно должно как ейхон, поскольку ейхо по-испански обозначает чеснок. Статья об этом новом соединении появилась в 1985 году в журнале Сьенфитик American. Ейхуэн образуется при конденсации аллицина. Клинические эксперименты показали, что она обладает таким же антитромбоцитарным действием, как и растительный аспирин. Ученые из Делаверы и Венесуэлы в содружестве с департаментом здравоохранения Нью-Йорка обнаружили, что ейхуэн действует как ингибитор рецепторов фибриногена на тромбоцитах. Их дальнейшие исследования, направленные на изучение аспектов использования полезных свойств ейхуэна в производстве антикоагуляционных лекарств.